Глава 18 Пятница самый любимый день любого трудящегося человека. Даже если ты работаешь всего неделю, предвкушение предстоящих выходных не может не радовать. Все дела делаются быстро, спора, вопросы решаются. Вот и Элла умудрилась к обеду успеть разобраться со всеми рабочими проблемами. А после обеда к ней заглянула Василина, второй раз за неделю вырвавшаяся из-под сладкой опеки мужа. Девушка нерешительно поскреблась в дверь, потом заглянула в приемную. «К тебе можно? Не сильно занята?» «Да, конечно, заходи», – приветливо улыбнулась Элла. Племянница-начальница была ей искренне симпатична. Плюс ее желание работать хотя бы несколько дней в неделю практически сразу после родов вызывало искреннее уважение. Этот человек явно не привык скучать. Лина прошла в кабинет и уселась в то самое кресло, где вчера мешал ей работать Рокотов. И почему только она его вспомнила? Наверное, все дело в том, что он дружит с Линой, не иначе. «Слушай, я хотела попросить у тебя прощения». Потупив голубые глаза, выдала вдруг Василина. От неожиданности Элла уронила на пол ручку, но поднимать не спешила, строя догадки о причинах столь неожиданных речей. Вот только ни одна из них не казалась логичной. «За что?» Устав перебирать причины, поинтересовалась леди Кригер. «За Матвея» пояснила Лина с мягкой улыбкой. ромко говорил, до замужества она была более резкой. Ещё и приводил коллегу в пример девушки, которой брак пошёл на пользу. «А при здесь он и ты?» Осторожно поинтересовалась Элла, понимая, что если Рокотов рассказал приятельнице о своих домогательствах, она не будет церемониться и просто и незатейливо столкнёт его с десятого этажа и даже не поинтересуется, выживет он или нет. И совесть ее ни капли не замучает. «Ну как при удивилась Лаврецкая. «Это же моя идея была, чтобы он к тебе обратился насчет поисков бриллианта. Судя по тому, что он сюда зачистил совету он последовал». «О как! То есть это не Верещагин поспособствовал?» Это стало для нее неожиданностью». «Нет, Ромка, конечно, мог внушить Лине подобную мысль, но вряд ли девушка стала делиться манией кладоискательства друга с коллегой. Так что...» «Не всесильным манипулятором является её приятель. Уже хорошо». «Да ладно», — примиряюще улыбнулась Элла. «Я же могла отказать». «Рокотову-то...» Лина весело расхохоталась. «Не могла». «Это зараза, если что-то вбил себе в голову, на каждом углу бы тебя поджидал, пока ты бы не согласилась. Я его с детства знаю». Элла невольно опустила глаза. «Собственно, все практически так и было. Она ведь согласилась ему помочь только под давлением. Но жалела ли об этом сейчас? Скорее нет, чем да». Это было весьма интересно, окунуться в жизнь совсем другого века, отвлечься хотя бы ненадолго от собственных проблем, попытаться чего-то добиться самой. Доказать себе, что чего-то стоишь. Это было совсем неплохо, хотя и не так-то просто. — Что, он так и делал, что ли? — догадалась Лина, правильно расценив мимику собеседницы. — Вот зараза-то! Вот только почему-то в её голосе Элли послышались нотки радости и восхищения. Чему радуется эта хитрая особа? Странно это. Но развить тему не получилось. Зазвонил внутренний телефон. Элла взяла трубку. Элла Георгиевна, тут к вам посыльные из службы доставки. Пускать? спросил чей-то мужской голос. С трудом, но девушка сообразила, что звонит охранник с КПП. «Я ничего не заказывала», – удивлённо ответила она. «Ну ладно, пустите». Оставалось лишь искренне надеяться, что это посыльный не от Кополова и не от мужа. Элла вытерла слегка вспотевшие ладони об юбку. «Она сейчас не одна, ей нечего бояться. Златка в безопасности, всё хорошо». «Дыши глубже, Элла, дыши!» Посыльный появился спустя пару минут. Совсем молодой парнишка зашел в кабинет с огромной сумкой. «Элла Кригер», — уточнил он, — «получите, пожалуйста, и распишитесь». «А что это?» — удивленно поинтересовалась девушка, рассматривая вытащенную коробку. «Вы откуда вообще?» «Из магазина Мир Игрушек». Невозмутимо сообщил парень. «Разве вы не оформляли заказ?» «Я? Нет, даже и не думала». Безразличным тоном откликнулась девушка, откровенно не понимая, кто способен прислать ей на работу игрушки. «Да и зачем?» «Тут записка есть», – вспомнил парнишка. «Распишитесь, пожалуйста, мне еще несколько заказов надо разнести». «Да, конечно». Смилости велась над курьером Элла, понимая, что больше ничего он ей не скажет. «Так стоит ли пытать?» Парень ретировался так быстро, словно за ним какое-то чудовище гналось. Девушки переглянулись и дружно рассмеялись. «Я не трус, но я боюсь», — покачала головой Лина. «Слушай, я тоже хочу наводить на людей ужас одним лишь взглядом. Но я». «Ну ты совсем-то из чудовище не делай!» — хмыкнула Элла. «Я не виновата, что у кого-то нервы слабые!» «Посмотрим, что там!» — кивнула на коробку Лина. «Так интересно! Цветы в подарок — это я еще могу понять, но что можно подарить из магазина игрушек?» Тот же вопрос занимала и Леди Кригер. Как и личность загадочного дарителя. Оставалось лишь искренне надеяться, что эта ромашка отжег и притаранил очередную красоту для Златки. Но что-то сомнительно. «Интересно, что лучше посмотреть сначала? Записку или подарок?» «Подарок или записку?» Вздохнув, Элла протянула руки к коробке. На ярком прямоугольнике было изображено что-то совершенно непонятное. Какие-то светящиеся загогулины. А внутри коробки было что-то напоминающее мольберт и лазерные указки. «Ого!» – воскликнула Лина, рассматривая весь этот набор. «Это же для рисунков светом. Вот мольберт, а это вместо кистей. Слушай, это получается для твоей дочки подарок? Но от кого?» «Это мы сейчас узнаем». С какой-то мстительной улыбкой заметила Элла, беря в руки записку. У нее были догадки, кто этот загадочный даритель. Так вот, лучше бы ей ошибаться. Но написанные размашистым почерком слова только подтвердили ее мысль. «Это для твоего золотоволосого чуда. Мне кажется, ей нужен холст, чтобы в дальнейшем не использовала в этом качестве стол. Так безопаснее для окружающих». «Вот ведь...» Последнее и не самое цензурное слово так и не сорвалось с ее губ. Элла успела прикусить язык. Но заинтересованная Василина подошла к ней и решительно протянула руку к записке. «Можно?» «Да, пожалуйста», — передала этот шедевр коллеге Элла, вскакивая с места и нервно подходя к окну. Руки так и чесались разорвать записку к чертовой матери. «Сжать шею этого блондинистого негодяя и...» «Это же почерк Матвея!» Удивлённо воскликнула Василина. «Извини, что лезу не в своё дело, но что произошло?» «Какой-то нетипичный для него поступок». «Нетипичный? Вы серьёзно?» А по мнению Эллы, это был его девиз по жизни. «Подстебать ближнего своего». «Ну подумаешь, два часа стол потом оттирал. Так сам виноват». Нечего трёхлетнюю малышку оставлять в гордом одиночестве там, где есть такое бурное поле деятельности. Впрочем, Златка своего любимца не кинула. Убирались они вдвоём. Ещё и повеселиться успели. Правда, большая часть исправительных работ всё равно досталась Рокотову. «Зелёным глазкам золотка очень сложно отказать. Особенно, когда ты всего лишь слабый мужчина, не привыкший к детскому очарованию». «Ну...» – протянула Элла. «Так получилось, что я его на пару минут оставила вдвоем с дочкой. И они проштрафились. Оба. Поэтому и досталось обоим». Краткая версия. Но полной линии не требовалось. В первое мгновение она изумленно распахнула глаза, а потом покатилась со смеха. Да так, что даже слезы пришлось утирать. «Никогда не видела, чтобы мэт общался с детьми», — сквозь хохот призналась она. «Он к моим подходить боится, а тут удивительное дело». Просто одной юной леди Рокотов почему-то пришелся по душе. Скривилась Элла, вспоминая, с какой неохотой Златка вчера провожала гостя. «Еще и обнимала так крепко, будто он являлся кем-то родным». А не дядей, которого она видела второй раз в жизни. снова элла с грустью подумала о том, что к собственному отцу мелкая и тони так ластилась. с одной стороны слава богу немного потеряла от его невнимания, а с другой что ей потом делать, когда матвей рокотов канет в бездну а тебе? Неожиданно спросила Лина, цепко разглядывая её лицо, словно стремясь понять что-то по реакции. «Что мне?» – не поняла Элла. «Тебе, Матвей, пришёлся по душе?» – переадресовала Василина. И что-то в её взгляде откровенно напугало элло «Коллега же не собирается сватать ей своего друга?» «Нет же?» «Странный вопрос». Ушла от ответа Элла. «Он в некотором роде мой работодатель. Он мне априори должен нравиться». И улыбнулась, показывая, что это шутка. «А если бы им не был...» Не отцеплялась Лина. И вроде бы доброжелательно, но леди Кригер чувствовала. Одно неверное слово, и она угодит в расставленную ловушку. «Опасно. Слишком опасно связываться с такими противниками, как Василина Лаврецкая» которая хотя бы в общих чертах, но знает ее историю. И если бы не ее муж, все могло бы обернуться гораздо хуже, но... Но даже чувство благодарности не позволит ей толкнуть Эллу в объятия Рокотова. «А если бы он им не был, то получил бы по башке лопатой за такие подарки», хмыкнула Элла, чувствуя, как ходят по тонкой грани на краю пропасти. Вот только чем-то ее ответ весьма и весьма понравился Лине. В голубых глазах девушки мелькнуло одобрение, и на столь позитивно огородной ноте разговор о Матвее Рокотеве был закрыт. Но надолго ли?